Шестое. Смешно сказать и грех утаить, но в Сибирь Роберт Бернгардович Гречман попал по собственной воле, пытаясь исполнить давнюю детскую мечту. Еще мальчиком, проживая вместе с родителями на глухом хуторе Веленской губернии, он однажды встретил на дороге богатый экипаж в котором ехала молодая барыня со своей служанкой. Кучер зазевался, и на крутом повороте заднее колесо экипажа ахнуло в глубокую яму. Кучер суетился возле колеса, хватался за спицы, но сил, чтобы вытолкнуть экипаж, не хватало, а кони уросливо поводили ушами и не трогались с места. С лошадьми к тому времени маленький Гречман уже умел обращаться. И, получив разрешение кучера, тут же взобрался на козлы, ухватился за вожжи и общими усилиями экипаж из ямы вызволили. Барыня вышла из экипажа, долго благодарила мальчика, а на прощание подарила ему книжку с яркими картинками. Платье барыни нежно шуршало, от нее пахло духами, неведомой и недосягаемой жизнью, которая идет сама собой где-то далеко-далеко от глухого хутора. Экипаж уехал, и пыль уже улеглась. А маленький Гречман все стоял очарованный, и ему казалось, что он прикоснулся к сказке. А она тут же исчезла. Но продолжение этой сказки нашлось в книжке, где были нарисованы знатные дамы и кавалеры в богатых нарядах, тоже из недосягаемой жизни. Он листал ее по нескольку раз на день благоговейно переворачивая страницы, представлял себя таким же красивым в неведомой ему жизни, а затем возвращался в реальность, и ему не хотелось смотреть на серый хутор, на коров и кур, ощущать густой запах навоза, все казалось убогим и жалким. Годы катились своим чередом, Гречман взрослел, нечаянная встреча с неведомой барышней забывалась, книжка со временем затерялась бесследно, а вот чувство отторжения и легкого презрения к хуторскому житью осталось. Все здесь было не по душе, и тоскливо размеренное течение времени И серость построек, и скучные разговоры родителей каждый год об одном и том же, об урожае, о приплоде скотины и даже одинаковые песни в редкие праздники, когда аккуратно и экономно пили домашнее пиво. В восемнадцать лет Гречмана женили на толстой и рябой девке, С соседнего хутора. Не беда, что наличики невесты черти горох молотили, зато приданное за ней дали сверх всякой меры, а работу она ломила за четверых. Казалось, что судьба его из накатанной колеи никогда не выскочит. Вот пойдут дети, навалятся каждодневные заботы, хлопоты — а там и старость не за горами. Но тут подоспел неожиданный случай. Прошел слух, что несколько хозяев из двух соседних хуторов собираются переселяться в Сибирь, где земли немерено, а на само переселение казна выдает немалые деньги. Гречман не поленился, сбегал в оба хутора все расспросил и объявил родителям «Поеду». А жена, она уже в тягостях была, пусть пока останется дома. Вот он на новом месте оглядится, обустроится и ее заберет. Родители в два голоса отговаривали. Жена ревела, но Гречман стоял на своем. И настоял. Место себе переселенцы из Веленской губернии выбрали в Степном крае, недалеко от города Омска, где земли и впрямь было хоть заглонись. Но землю эту требовалось пахать, бросать в нее зерно, по осени убирать урожай. Все тот же замкнутый круг, без просвета, как и на хуторе. «Так стоило ли далеко ехать?» Гречман крепко задумался. А завершились его раздумья просто. Ночью, тайком от всех, собрал в мешок свои пожитки и ушел, куда глаза глядят. Вскоре он оказался на строительстве железной дороги. Работал сначала простым землекопом, а затем стал уже десятником — По ночам, одолевая усталость и сон, читал книжки, которые брал у инженеров, старался освоить всякую техническую премудрость, чтобы подняться выше. Его заметили. Когда по железной дороге открылось регулярное сообщение, ему предложили должность младшего кондуктора. И несколько лет – Гречман ревностно исполнял свою службу на перегоне Тайга-Новониколаевск. Заматерел, обрел зычный голос, научился разбираться в людях, оценивая их с первого взгляда. Много чему научился Гречман, ежедневно видя перед собой пассажиров разных сословий и званий. На скопленные деньжонки он уже начал присматривать хороший домик в тайге и одновременно выискивал подходящую должность на станции. И кто знает, может быть, со временем и вышел бы из Гречмана какой-нибудь железнодорожный чин, если бы не случилась одна нечаянная встреча по казенной надобности ехал на поезде окружной исправник коллежский советник константин аральонович попов а так как человек он был общительный и любитель поговорить о разных разностях с простым народом то он и разговорился с гречманом Проспрашивал, неторопко оглядел статную фигуру кондуктора, и все это вместе взятое произвело на Константина Ордальоновича самое благоприятное впечатление. Под конец беседы Гречману было предложено пойти на полицейскую службу. И тот, не раздумывая, дал согласие. Через две недели... На его имя пришел вызов в Томск. После казенной волокиты и оформления бумаг Петр Бернгардович Гречман вышел из здания окружного полицейского управления в должности помощника-исправника Колывани. И началась служба. Гречман с первых же дней отдался ей совсем жаром. Так, словно вся предыдущая жизнь только и была подготовкой к беспокойной должности. Не прошло и года, а он уже исправник в Каинске. Но и там задержался недолго, получив направление в Новониколаевск. Сюда он приехал уже тем гречманом, которого знали сегодня все новониколаевцы. Жесткий, упорный и абсолютно беспощадный. Разжалобить его невозможно было даже самыми горькими слезами. В Новониколаевске в это время творилось невообразимое. Молодой город, словно магнит, притягивал самый пестрый и разбойный народишко. Грабежи и убийства случались иной раз посреди белого дня, а уж ночью дело дошло до того, что одна шайка всего лишь за неделю вырезала три семьи. Гречман добился увеличения штатов, перевел весь наличный состав на казарменное положение и взялся чистить город, как старательная хозяйка чистит запылившиеся ковры где палкой поколотит, где тряпочкой пройдется, где жесткой щеткой. Первым делом нагнал страху на мелкоту, которая щипала по мелочи, потому что сразу выяснилось. «Попадешь к Гречману в руки, пиши отходную. Он может и в участок даже не забирать, на месте искалечит, да так, что и лекарь не поможет». Покончив с уличными грабежами, Гречман начал охоту на крупного зверя. Шайку головорезов он выследил самолично, когда они гулеванили за обью в селе Бугры. После очередного удачного налета в паре с ним был только один полицейский, которого Гречман срочно отправил за подкрепление, а сам остался в засаде, укрывшись в бурьяне, вплотную подступавшим к заброшенному дому на окраине села. Дело было уже вечером, в начале июля, когда ночи еще совсем короткие. И пока посланный полицейский искал лодку, пока переплавлялся на правый берег, все шло своим чередом. Вот уже на востоке прорезалась светлая полоса, а подкрепления и на подходе еще не видать. Гречман, заживо съедаемый комарами, стойко продолжал сидеть в бурьяне, не выдавая себя даже вздохом. И тут господа-разбойнички засобирались. Двое из них выбрались на низенькое похильнувшееся крыльцо, нисходя с него шумно, как быки, помочились и принялись заседлывать лошадей. Из отрывистых бормотаний Гречман понял, что шайка решила уезжать. И затосковал. Подмоги так и не было. А одному совладать шестью мужиками, четверо в доме оставались, это все равно, что голому через огонь пробежать. Но тут его осенило. Гречман выполз из бурьяна. Неслышно проскользнул мимо глухой стены дома и оказался в тылу у разбойников, запрягавших лошадей. В два мгновенных удара рукояткой револьвера по потным затылкам Гречман вложил всю силу, как оказалось позже, силу немеренную. Один из разбойников так и не пришел в себя, прямиком отправился на небо. Но в тот момент Гречману не до проверок было, живой или мертвый. Оба неподвижных тела оттащил подальше от дома и вернулся к крыльцу. Прижимаясь к стене, за неглубоким выступом терпеливо стал ждать. И дождался. Еще один, пошатываясь, выбрался на улицу из дома, тут же был оглушен и оттащен в сторону. Эй, где вы там? Померли черти? Донеслось из дома через открытые двери. Иди к нам, хряпнем на посошок. Гречман даже дыхание затаил. В дверном проеме показалась лохматая голова. И Гречман грохнул по ней чуть повыше уха. Молодой рыжий парень ахнул почти беззвучно, разинул рот и завалился со всего маху на спину, внутрь дома. Тело с грохотом ударилось в половицы, Гречман немедленно секунды перепрыгнул через парня, влетел в дом, освещенный лампой под потолком, и сразу же молчком, без крика, влепил двум оставшимся молодцам по пуле в ляжке. Подмога же подоспела только через час, за что и была безжалостно обругана, а иные, кто оказался поближе, получили по Об этом подвиге новониколаевского полицмейстера написали газеты. Имя его стало известно даже самому губернатору, который соизволил личным письмом поблагодарить Гречмана за верную службу. Сколько их было после этого, всяческих опасностей, засад, погонь! Кто считал? Службу свою полицмейстер правил истово, По сторонам не оглядывался и особо над своей судьбой не задумывался. Жалование он получал хорошее, Иногда по мелочи брал небогатые взятки. Деньги зря не транжирил и уже через два года обзавелся собственным двухэтажным домом, горничной и кухаркой. Собирался жениться, но все было недосуг, И шла жизнь своим чередом, плавно, хорошо, до тех пор, пока не появился в кабинете Гречмана невысокого роста, Худенький человек, кривой на одно плечо, с умными, быстро шныряющими глазками. Это был акцизный чиновник Бархатов. Встречался с ним Гречман нечасто и всегда по надобности либо обследовать и дать разрешение на открытие пивной лавки, либо устроить проверку легкового извозного промысла, либо осмотр торговли мясом. Да мало ли было у полицмейстера таких скучных дел, которыми занимался он лишь по служебным обязанностям и без всякого желания. Бархатов же, напротив, всегда проявлял рвение, был въедливым и дотошным, привязывался к каждой мелочи, и его шныряющие глазки никогда не знали покоя. Все видели и замечали. Однажды они поехали проверять пивную лавку, которую открывал купец Парахин, тот самый, недавно ограбленный неизвестным в памятную ночь. По дороге к лавке Бархатов, подергивая кривым плечом, издалека завел витиеватый разговор. — Да, Петр Бернгардович, служба наша тяжелая и неблагодарная. Бьешься, бьешься ради общественного блага, а в ответ тебе ни доброго слова, ни награждения. Гречман молчал, не понимая, куда клонит акцизный. А Бархатов между тем продолжал. «Вы вот жизнью своей рискуете, с разными элементами воюете, а другие мошну набивают. Я-то знаю иных наших тузов. Помню, какими они в Новониколаевск приехали, пары приличного белья не имели, а теперь рысаков с кучерами держат на выезд и дома себе ставят каменные» а мы, государственные люди, с хлеба на квас перебиваемся, а на нас вся держава и государев трон держится. Ну и что ты предлагаешь? Подать рапорт по начальству, чтобы жалования повысили? Гречман понял, что разговор заведен не просто так, не для того, чтобы за легкой болтовней скоротать дорогу. — Как же повысят, — живо отозвался Бархатов, — так повысят, что без должности останешься. Забыли мы старые заветы, забыли. — Это какие такие заветы? — Гречман терпеливо ждал, когда Бархатов выведет разговор к главной сути. А хорошие были заветы. Я тут недавно историческую книжку одного господина-литератора читал. Фамилии, правда, не помню. Да, бог с ней с фамилией. Написано там, что царь раньше назначал воеводу, накормление. Как сказано, накормление. Понимал государь, что на одно жалование тяжело жить потому и разрешал с должности казенной кормиться. В исторических разысканиях Гречман был не силен, но суть уловил сразу. Выходит, тоскуешь ты, Бархатов, что теперь к нашим должностям кормление не прилагается? Если честно, как на духу, тоскую, Петр Бернгардович, взять хотя бы этого же Парахина третью пивную лавку открывает, а пять лет назад на базаре сидел и ножи точил, да еще старые кастрюли лудил бабам. Разговор становился все более интересным, и Гречман искоса внимательно поглядывал на Бархатова, словно видел его впервые. «Занятный мужичок, акцизный чиновник, занятный». Бархатов дернул кривым плечом, глазки его заметались по сторонам, и он вдруг выложил. «А давайте-ка запретим Парахину лавку открывать, а после посмотрим». «Ну, как мы запретим?» «А я вам на неделе покажу, если вы разрешите, и вмешиваться не будете». Гречман после недолгого молчания кивнул головой. «Ладно». Поглядим. А поглядеть было на что? На улице Асинкритовской Парахин отгрохал двухэтажный дом. Верх деревянный, низ каменный. Внизу и располагалась пивная, о чем извещала вывеска, на которой по полузеленому, полужелтому фону белыми буквами было написано «Пивная лавка» продажа распивочного и на вынос вывеска по всем правилам отметил бархатов длиной не менее двух аршин и шириной не менее аршина полюбопытствуем что внутри имеется гречман решив не вмешиваться ни о чем не спрашивал и молча озирал хоромы парахина А вот и хозяин торопливо выскочил на крыльцо, услужливо распахнул двери. «Входите, люди дорогие». Бархатов и Гречман вошли. За прилавками вытянулись два приказчика. Широкоплечие, мордатые, но прилично одетые и аккуратно причесанные. «Вот», — обвел руками свое новое заведение Парахин, «прошу вас, господа» осматривать, а после осмотра приглашаю наверх, чтобы скромной трапезой отметить событие. Бархатов мелкими шажочками просеменил из одного угла в другой, заглянул за прилавок, затем прошмыгнул в двери, ведущие на второй этаж, зачем-то закрыл их, затем снова открыл, вернулся, сделал еще несколько кругов по лавке и объявил. Разрешение на открытие лавки, господин Парахин, выдавать никак нельзя. И трапезу вы рановато приготовили. Как это? Парахин от удивления даже рот открыл, не находя нужных слов. А уж вот так, быстро ответил Бархатов и дальше скучным и невыразительным голосом без запинки на память сообщил. Согласно обязательному постановлению по городу Новониколаевску о внутреннем устройстве и порядке содержания пивных лавок, двери из комнаты в комнату, за исключением входных и из прихожей в посетительскую, должны быть сняты. — Снимем, сей момент снимем! — словно очнувшись, воскликнул Парахин. «Не перебивайте, — осек его бархатов, — согласно того же параграфа пятого обязательного постановления по городу Новониколаевску. Внутреннее сообращение через посредство пивной лавки с другими торговыми или промышленными заведениями, а ровно с жилыми помещениями, не исключая квартиры хозяина или его приказчика, безусловно, запрещается». «А мы что видим?» «Господин Парахин, у вас на второй этаж не только двери, у вас целая лестница туда выведена». «А что мне теперь делать?» – опешил Парахин. «Дом ломать?» «Не знаю. Простите великодушно, не знаю. Петр Бернгардович, больше нам здесь делать нечего. Поедемте заниматься службой». Гречману чрезвычайно любопытно было наблюдать за всем происходящим, и данного обещания он не нарушил, ни вмешался и даже ни слова не произнес. Вышел из пивной следом за Бархатовым и уселся в коляску. Когда отъехали, он нарушил молчание. «Ну а дальше что?» Петр Бернгардович, наберитесь терпения на пару дней, я сам к вам приду и все расскажу. Пришел он раньше, на следующий день. Положил на стол бумагу, а рядом внушительный пакет. «И чего ты принес мне?» — строго спросил Гречман. Бархатов вильнул глазами и ответил. «Это...» Разрешение Парахину на открытие пивной лавки. А это деньги. Какие деньги? Обыкновенные, Петр Бернгардович. Деньги они и есть деньги. Раздумывал Гречман недолго. Разрешение подписал, а пакет сунул в карман. Дома, когда пересчитал содержимое пакета, оказалось, что всего за сутки Он заработал больше половины своего жалования. Дальше больше. Бархатов, словно черт, выскочивший из табакерки, придумывал все новые и новые способы добывания денег. Уже через год у Гречмана был солидный счет в банке. Скоро он стал совладельцем ресторана на паях с Индориным а Бархатов, подергивая кривым плечом и зыркая по сторонам шныряющими глазками, разворачивался все шире. Полицмейстер быстро привык к шальным деньгам, как привык во всем полагаться на Бархатова, которому доверялся полностью и который со временем вел все его дела. Откуда пришли деньги, куда направлены и какая в итоге получилась прибыль. Время от времени он являлся Гречману с отчетом, показывал бумаги, в которых всегда больше крома указывал свой процент. Гречман не спорил, понимал, что такому человеку, хоть и дряному, надо платить не скупясь. И вот итог. Бархатов почивает на кладбище, бумаги украдены, а самого господина-полицмейстера будто кто на сковородке жарит. Кто? Только бы найти, только бы добраться ему до горла. Могучие кулаки Гречмана сжимались так, что белели казанки.